Мартин поздравил обоих в таких изысканных выражениях, что это, по-видимому, произвело несколько неприятное впечатление на глуповатого жениха. Дурное впечатление еще больше усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после первого посещения Мэрион. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Хиромантка». Прочтя его вслух, Мартин с изумлением увидел, что его гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, и Мартин, взглянув на него, прочел на его лице выражение досады и раздражения. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан, гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как женщина могла быть недовольна, что в честь неё написаны стихи. Через несколько дней... Мэриан снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Не успела она войти, как уже начала горько упрекать его за такой бестактный поступок. — В чем дело, Мэриан? — спросил Мартин с удивлением. — Ты говоришь таким тоном, словно ты стыдишь своих родных или, по крайней мере, своего брата. — Конечно, стыжусь! — объявила она. Мартин был окончательно поражен, увидав, что ее глаза наполнились слезами — Ее горе было самое непритворное. — Так неужели твой Герман ревнует, что брат написал сестре стихи? — Он вовсе не ревнует, — возразила она. Он говорит, что это неприлично, непристойно. Мартин слегка свистнул и развернул рукопись романтки Не понимаю, — сказал он, передавая рукопись сестре. — Прочти сама и скажи, что тут есть непристойного. — Ведь ты так сказала? «Раз он говорит, значит, это верно», — возразила Мэрион с ужасом отстраняя бумагу. «Он требует, чтобы ты разорвал это. Он говорит, что не хочет иметь жену, про которую пишут подобные вещи. Он говорит, что это позор. Он не может этого допустить». «Да это же ерунда!» — вскричал было Мартин. Но внезапно ход его мысли изменился. Перед ним сидела несчастная девушка, которую нельзя было переубедить, так же, как ее жениха — и потому, сознавая всю нелепсть этого инцидента, Мартин решил покориться. «Ладно», — сказал он, и, разорвав рукопись на мелкие кусочки, бросил в корзину. Его утешала при этом мысль, что оригинал, напечатанный на машинке, давно уже покоится в одной из нью-йоркских редакций. «Ни Мэрион, ни ее супруг никогда не узнают этого, и ни им, ни ему не станет хуже от того», Что будет напечатано это маленькое стихотворение?» Мэрион посмотрела в корзинку. «Можно?» — спросила она. Мартин кивнул головой и молча глядел, как собирала сестра кусочки разорванной бумаги. Они ей нужны были как вещественное доказательство удачно выполненной миссии. Сестра по внешности напоминала Мартину Лизе Коннелли, хотя в ней не было того огня, который так поразил его в той девушке, виденной им всего два раза. Однако они составили бы великолепную пару, если бы их нарядить как следует и посадить в коляску. Мартин не мог удержаться от улыбки, когда он представил себе обеих девушек в гостиную Морзов. Но забавная картина исчезла, и чувство бесконечного одиночества охватило Мартина. Его сестра и Морзы... Были только верстовые столбы на пройденном им пути. Все они уже остались позади. Мартин с грустью взглянул на свои книги. Это были его единственные, всегда верные товарищи. «Алло! В чем дело?» — спросил он вдруг в изумлении. Мэрион повторила свой вопрос. «Почему я не работаю?» — Мартин засмеялся, но смех его звучал не слишком искреннно. «Это Герман велел тебе меня спросить?» Марион отрицательно покачала головой. «Не лги», — строго сказал Мартин, и та смущенно наклонила голову. «Так скажи своему Герману, чтобы он не лез не в свои дела. Еще когда я пишу стихи, посвященные его невесте, это, пожалуй, его дело, но в остальное пусть он не сует своего нос поняла? Ты думаешь, стало быть, что из меня не выйдет писателя а?» — продолжил он. «Ты считаешь, что я низко пал, что я позорю всю семью, да?» «Конечно, тебе было бы лучше заняться какой-нибудь работой», — твердо сказала Мэрион, и Мартин видел, что она говорит искренне. «Герман находит...» «К черту Германа», — произнес Мартин добродушно. «Ты мне лучше скажи, когда ваша свадьба, и соблаговолит ли этот твой Герман принять от меня свадебный подарок?» После ее ухода Мартин стал размышлять об этом инциденте, и горько рассмеялся. Да, все они, его сестра, и ее родные и люди, окружающие Руфь, все приспосабливаются к общим меркам, все перестраивают свою жизнь по данным узким образцам. Шалкие создания, смотрящие друг на друга, подражающие друг другу, стирающие все свои индивидуальные особенности, чтобы не уклоняться от общепринятых детских схем. Все они... Вереницей прошли перед мысленными взорами Мартина. Бернард Хиггенботтем под руку с мистером Бутлером, Герман Шмидт, обнявшись с Чарли Хэнгудом. Всех их внимательно оглядел Мартин, всех измерил той меркой, которую почерпнул из книг. Напрасно спрашивал он, где же великие умы, великие мужи и женщины? Их не видал он среди пошлой невежественной толпы призраков, наполнивших комнату. Он чувствовал к ним такое же презрение, какое, вероятно, чувствовала Церцея к своим свиньям. Когда исчез последний из призраков, неожиданно явился еще один нежданный и незваный. Юный сорванец в лихо заломленной фуражке, в двубортной куртке, неуклюже раскачивающий плечами. Призрак... Недавнего прошлого. «И ты был не лучший их приятель», — говорил Мартин, издеваясь над призраком. «У тебя была такая же мораль, как и у всех них, да и знал ты не больше их. Ты не думал, о делал, что полагается. Твои взгляды были готовыми, как и твое платье. В поступках ты руководствовался общепринятыми мнениями. Ты был предводителем своей шайки, потому что был ею избран». Ты сражался и командовал шайкой не потому, что тебе это нравилось, а потому, что другие одобрительно хлопали тебя за это по плечу. Ты сколотил масляную рожу, потому что не хотел уступить, а уступить не хотел, потому что был грубой скотиной, и еще вдобавок тебя прожужжали уши, что мужчин должен быть свиреп, кровожаден и беспощаден, а что бить и калечить благородно и мужественно. Зачем ты отбивал у своих товарищей девчонок? Они тебе вовсе уж не так нравились». — Да просто потому, что окружающие тебя с самых ранних лет внушили тебе инстинкты жеребца и дикого быка. Ну вот, теперь прошло немало лет. Что ж ты теперь обо всем этом думаешь? И вот, как бы в ответ на это, в видении произошла какая-то перемена. Грубая куртка и лихо заломленная фуражка исчезли и заменились простым скромным костюмом. Лицо перестало быть мрачным и зверским, и засияло истинной одухотворенностью и красотой глубоких познаний. Видение очень было похоже на Мартина, того Мартина, поэта, каким он стал теперь. Оно стояло перед столом, над которым горела лампа, озарявшая раскрытую книгу. Мартин взглянул на заголовок. Это было «Учение об эстетике». В следующее мгновение Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.